Клену после разговора с отцом извелась. Знала, надо дать Фебру окрепнуть. Понимала, что Клесх прав, хотя бы потому, что старший и мудрее, а, следовательно, нужно прислушаться. Но помнила она также и слова Фебра, сказанные ей, казалось, целую жизнь назад, и еще в Старграде. Об этом их разговоре глава не знал, а знал бы, навек, небось, отсоветовал падчерица навязываться тому, кто ее оттолкнул». Фебр ведь не принял ее тогда, да и сейчас не принимал. Скорее чувствовал вину, а теперь еще был, словно тяжким долгом, повязан благодарностью. Зачем бередить твою душу? В конце-то концов, хотела ведь Клена, чтобы он жил и был счастлив. Чего ж ей еще надо? Хранители услышали мольбу, приняли в дар старую шаль — И своей волей сделали так, как их просили. Кленя сетовать после всего? Она и не сетовала. Только сердце страдало. Человек, на котором для нее замкнулись и боль, и счастье, и сама жизнь, выздоравливал, креп. Чему еще радоваться? Но душа рвалась, тянулась к тому, кому была не нужна. Как ей, глупой прикажешь не трепетать, не надеяться? Никак поэтому девушка снова пришла в лекарскую, крепко-накрепко наказав себе не кудахтать и не суетиться, как предостерегал отчим. Клена принесла с поварни каши и щей, придвинула к лавке ротоборца скамеечку, покрыла ее чистым рушником, выложила горшки, ломоть хлеба, ложку и спросила, «Сам поесть сможешь?» Он кивнул, потом сказал покаянно, «Прости меня». Клена удивилась, за что он просит прощения. По счастью, в этот миг в лекарской никого не было. ихтар и Руста занимались с выучами. Послушник, приставленный к болящему, куда-то вышел. Не иначе, как волей хранителя, и девушка нынче осталась с фебром один на один. Клена осторожно перехватила его, едва зажившую еще слабую и бледную ладонь, всю в рубцах безобразных шрамов. Как же хотелось девушке, чтобы хоть раз эта ладонь коснулась ее с лаской с трудом выталкивая слова, задыхаясь от невозможности объяснить ему то, что чувствует, понимая, что никогда не добьется взаимности, Клена все-таки сказала то, что было у нее на душе, потому что вмещать это, молча и страдая, она больше не могла. «Ты у меня стрела в сердце, которая засела и навек, понимаешь?» спросила девушка. «Вытянешь древко, но наконечник останется. До смерти ему там быть, и болеть, И не избавиться, не утешить. А если отболит, то только вместе с сердцем. Сердце замолчит, и боль прекратится. Что хочешь, думай, как хочешь, гляди. Я тебя любого приму, всякого, Если позволишь, не позволишь, И выбор твой приму, потому что твой он». У нее дрожали руки. А говорила она запальчиво, взахлеб, Будто он мог перебить Или заставить замолчать И не стыдно мне это говорить Разве ж я виновата, что так оно? Ты разве виноват? Никто Просто случилось Не изменишь ведь уже, как есть Ты только знай это Мне ничего не надо от тебя Не хочешь? Так не гляди даже Скажешь, уйти, не приду никогда Но ты подумай прежде Не гони с горяча Только и не жалей меня Не надо из благодарности Не хочу я любой ценой Клена резко поднялась Фебр потрясенно смотрел на нее снизу вверх. Она была бледна. «Запомни, не надо из благодарности и жалости. Ни лги, ни мне, не себе. Обещаешь?» Девушка снова опустилась перед ним на колени и потребовала. «Обещай!» Он кивнул, потому что не мог произнести ни слова. Язык словно онемел. Девушка улыбнулась, поцеловала его в щеку, а потом круто развернулась и вышла и больше после этого не приходило.